Глава 19. Моргус. С невероятным трепетом прохаживаюсь по замку. Самому стыдно признаться, как бы я хотела украдкой увидеть невесту первым, посмотреть ей в глаза, приласкать взглядом фигуру. Какая она! Настолько ли жуткая, как говорит о ней ведьма? Первый трофей доставили, темнейший. Запыхавшись к моим покоям, поднялся страж. «Теперь можно спуститься на площадь, продемонстрировать свой интерес. Моя ли это нареченная или другая девица?» «Иду, иду!» «Почти допаяла!» «Осталось совсем чуть-чуть!» Пробурчала ведьма из глубины кабинета. У стража от удивления округлились глаза. «Оправдываться значит унизить себя в глазах своих же людей!» «Нет уж! Это того не стоит!» Молча спустился по лестнице и вышел во двор. «Хороша!» Юная магичка стоит, гордо выпрямив спину. Платье изумительной длины, на ней платье. Девичье декольте скромно прикрыто тканью, и все же округлости радует взор. Широкие бедра легко угадываются под пышным подолом. Взгляд из-под густых ресниц твердый, прямой, в нем не видно лукавства. Жаль только волосы длинные и точно не синего цвета. Не она. «Не моя нареченная. Удивительно нежный цветок, предназначенный для другого. И так горько от этого. Лучше бы эта девица стала моей нареченной». «Это не лейка. Подбери челюсть, Моргус». Старуха подкралась ко мне со спины. Сделал вид, что ничего не расслышал. Комар вон тоже жужжит безо всякого ко мне должного уважения. Я же ему ничего не отвечаю, а мог бы сжечь. «Неужели удалось захватить только эту девицу?» Отряд магов покинул земли Эстера в ужасе. Стражам удалось изгнать всех. Что значит «покинул» юноша? Вам что было приказано предводителем? Захватить всех девиц? Взять в плен? Моргус, как это понимать? Твои люди, что совсем ни на что не способны, приволокли вот это нечто и все? Распустил ты их. «Убью», — прошипел я колдовке. «Не будь так радикален. Слышишь, юноша, тебя собираются убить. И остальных тоже. Хотя я бы для начала просто сняла их с довольствия денечка на два. Избыток пищи лишает тонкости ума, как сказал Синека. Великий был человек». «Темнейший князь! Властелин!» Колдунья умудрилась парой слов поставить на колени моего стража. «Придушу ее!» «Казнь отменяется. Девицу запереть...» Вот где такую бесовую дочь запрёшь? В темнице? Не место ей там, среди мышей, да и в своих стражах и настолько я не уверен. Им можно доверить золото, серебро, но не такую девицу. Дураком надо быть, чтобы так поступить. Ну и куда её деть? Где в моем замке есть надежное место, чтобы и не сбежала и другие на неё не постились. Заприте её в моей библиотеке. Не комната, а надежный каменный мешок, окна и те зарешечены, сокровищница, полная доверху манускриптов и шумных книжек начитается так вразумиться», — ехидно подметила ведьма. «Убил бы. Да руки связаны необходимостью найти Лику. Без колдовки не справлюсь. Да и наши с ней планы по обороне Эстера нельзя скидывать со счетов. Она необходима мне живой, нужно постараться помнить об этом. Не скрипи зубами, прибор я починила. Если Лика в этом мире, я ее быстро найду и перемещу куда нужно. Пошли». «Магичку повели следом за нами. Помещение библиотеки соседствует с моей спальней. Интересно, как ее зовут? Шажочки позади легкие, будто кошка поднимается по ступеням, и запах от девушки исходит очень приятный, манящий, навивающий определенные мысли». «Вот бы она стала моей женой. Не страшно, что ведьма, силы в ней мало. Такую можно не опасаться. Но что она сделает, подожжет замок? Не думаю. Ей самой же здесь жить. Вихри и грозу ей создать не по силам. И потом, как она хороша! Жаль, что наверняка не доживет до брачного года, если я женюсь на ней. Проклятие богов от меня не отступит. Значит, жениться на такой все равно, что приказать казнить. Может, любовница ее сделать». Нет, ни к чему. Добром на такое ни одна магичка не согласится, а брать силой нет ни смысла, ни удовольствия. Женщина должна стремиться к мужчине, как цветок к солнцу. Только тогда можно получить истинное удовольствие искушенному в любовных играх мужчине. Никогда не заменить деликатес, преподнесенный на блюде, куском хлеба, вырванным силой. Жаль, что с ней не сложится. Колдунья вновь устроилась за моим столом. Погрузила свой артефакт в воду. Дух начал беседу со своей госпожой. «Эстор. Координаты». «И без тебя знаю. Где находится второй прибор?» «Мошье. Координаты». «Как в Мошье? Эту неудачку туда унесло?» Хранитель второго прибора перенесся в можье через подпространство, воспользовавшись силой своего природного комбинированного дара. Прибор для перемещения не использовался. Ведьма нахмурилась, закусила губу, щедро приснула водой на узилище духа. Каким даром по структуре обладает второй хранитель? Дар комбинированный, магическая составляющая значительная. Второй компонент выражен в полной мере. Хранитель способен перемещаться по подпространству в обличии двухкрылой химеры. Какой химеры? Повторяю, двухкрылой. Я отступил от стола. Таких ведьм не бывает. Просто не может существовать. Сама природа такого дара невозможна. Магия в яве и возможность обращаться в зверя там, куда никто из простых смертных пробраться не в силах, туда, где власть полностью принадлежит мне одному и Рохам, да среди эстерцев почти никому не дано пробраться в подпространство, и уж тем более никто не может там обернуться в зверя, кроме меня самого. Это какая же огромная власть сосредоточена в руках нареченной? Моргус, дыши, все решаемо. Я сейчас обернусь в Мошье, поговорю с Ликой, и мы сразу же вернемся сюда к тебе. Не торопитесь, я должен подумать как следует». «И то верно. Подумай немного и сразу берись за дело». «За какое дело? Корпус для научного института. Помнишь, мы разговаривали? Тебе защита Эстера ото всех врагов. Нам месторождение кристаллов для исследования и добычи. Вспомнил? Ну, вспомнил». Ведьма исчезла. Ее засосало в воронку вместе с артефактом. Уф! Если в моем замке появится лика, я потеряю все, даже если успею жениться. Один милый семейный скандал и конец. Я не смогу оказать достойного сопротивления. Что способны сделать верные рухи с Химерой?»